Зверские побои и голод сделали свое дело. Билли представлял собой инертную массу сырого окровавленного мяса. «Ну?» — заметил шкипер, когда он полюбовался делом своих рук при дневном свете. «Я думаю, что этот малый будет теперь знать свое место, когда с ним заговорит начальник и джентльмен». Что Билли остался в живых являлось чудом. Он лежал спокойно и не думал ни о чем, за исключением полусознательных мыслей о мщении, пока, наконец, природа безо всякой помощи восстановила то, что так грубо разрушил капитан. Через 10 дней после того, как его вынесли наверх, Билли уже ковылял по палубе полумесяца и исполнял кое-какую легкую работу. От других матросов он узнал, что он был не единственным членом экипажа, заблеченным на корабль против воли. Только шесть головорезов, явно принадлежащих к уголовному элементу, добровольно нанялись на судно. Не то потому, что они не могли найти место на приличном корабле, не то желая как можно скорее удрать за пределы Соединенных Штатов. Остальные все, подобно Билли, были захвачены обманом и силой. Вряд ли когда-либо судьба подбирала более грубую и преступную команду. Билли чувствовал себя с ними отлично. От своего первоначального намерения страшно отомстить штурману и шкиперу он отказался под влиянием разумных советов своих новых товарищей. Штурман со своей стороны ничем не выказывал, что он помнит о нападении Билли. Он мстил ему только тем, что при всякой возможности назначал самые опасные и неприятные работы. Но это лишь ускорило морское воспитание Билли и поддерживало его физическое здоровье. Все следы алкоголя давно исчезли из здорового организма молодого человека, и лицо его изменилось под влиянием вынужденной воздержанности. Когда-то красное, отекшее, вгреватое, оно стало чистым и загорелым. Тусклые потухшие глаза, придававшие ему прежде скотское выражение, сделались теперь блестящими. Черты лица были у него всегда правильные и красивые, но теперь они облагородились под влиянием морского воздуха, здоровой жизни и опасных занятий. Шайка Келли с трудом признала бы в нем своего старого товарища, если бы он теперь предстал перед ними в переулке у продуктового склада. Билли начал замечать, что вместе с новой жизнью у него изменился и характер. Он несколько раз ловил себя на том, что весело пел во время работы, он, который так боялся честного труда. Всю его жизнь любимым изречением было «Мир обязан дать мне средства к пропитанию, мне нужно только собирать их». К удивлению своему, он должен был признать, что работает с увлечением, что гордится, когда ему удается заткнуть за пояс других, работающих вместе с ним. Благодаря этому жизнь его на борту полумесяца сделалась довольно сносной. Хотя капитан и относился к Билли несколько подозрительно со времени эпизода в каюте, но таким матросам пренебрегать было нельзя, и ввиду исключительной работоспособности ему даже спускались некоторые провинности по дисциплине, с которой Билл никак не мог свыкнуться. Эти соображения спасали жизнь Билли и не раз останавливали руку капитана, который при обыкновенных условиях Давно убил бы его за дерзкие выходки. Косоглазый Уарт, испробовавший уже раз мускулы Билли, совершенно не жаждал вторичного столкновения с ним. Весь экипаж состоял из грабителей и бежавших от виселицы убийц. Но шкиперу Симсу всегда приходилось иметь дело с матросами подобного состава. Он держал их в ежовых рукавицах и вместо всяких рассуждений пускал в ход свой железный кулак и короткую тяжелую дубинку, с которой никогда не расставался. Все они, за исключением Билли, уже служили прежде матросами, а потому судовая дисциплина была им до известной степени знакома. Свыкнувшись с работой и найдя в ней некоторое удовольствие, Билли был даже доволен своей жизнью на корабле. Люди были из той среды, которую он хорошо знал, им так же, как и ему, незнакомы честь, добродетель, благопристойность, доброта. Билли чувствовал себя как дома, он даже не скучал по своей старой шайке. Среди матросов у него завелись друзья и враги. Он с детства был задирой и любил начинать ссоры. Благодаря знанию приемов бокса, огромной силе и бесконечным пултовским ухищрениям, он выходил победителем из каждого столкновения. Вскоре матросы признали его первенство и стали избегать заводить с ним драку. Эти бои, часто кровавые, не оставляли никакой ненависти в сердцах побежденных. Они неизменно входили в программу дня и служили единственным развлечением для сброда, составляющего экипаж шкипера Симса. Был только один человек на борту полумесяца, которого Билли по-настоящему ненавидел. Это был пассажир Дивайн. Билли ненавидел его не потому, что он сказал или сделал ему что-нибудь дурное. Пассажир никогда слова не сказал ему, а просто за его приличную одежду, которая ясно доказывала его принадлежность к презренному классу джентльменов. Билли не выносил опрятных самодовольных купцов на Большой Авеню. Он внутренне корчился при виде блестящих автомобилей, нагло шнырявших мимо снарядно одетыми мужчинами и женщинами. Чистый крахмальный воротник был для него тем же, что красная тряпка для быка. Опрятность, богатство, приличие неразрывно связывались в уме Билли с трусостью и физической слабостью, а физическую слабость он ненавидел. Его представление о мужском достоинстве и силе сводилось к тому, чтобы выказывать как можно больше грубости. Так, оказать помощь женщине показалось бы Билли просто неприличным, зато подставить ей ногу, чтобы она шлепнулась во весь рост, было и остроумно, и элегантно. Поэтому всеми силами своей могучей натуры он ненавидел щеголеватого, вежливого хлыща, который ежедневно расхаживал после обеда по палубе, покуривая ароматную сигару. Внутренне Билли удивлялся, чего этот пижон сунулся на борт такого корабля, как полумесяц. Его поражало, что такой заморыш отваживался разгуливать среди настоящих людей. Презрение, которое чувствовал Билли к Дивайну, заставляло Байерна обращать на пассажира больше внимания, чем хотелось. Он заметил, что лицо Дивайна было красиво, но в каре глазах его застыло неприятное выражение хитрости. И уже независимо от первоначальных, довольно смешных причин, заставивших Билли возненавидеть Дивайна, он инстинктивно почувствовал к нему отвращение, как к человеку, которому нельзя доверять. На море жизнь однообразна. Интерес, который вызывал в Билли неприятный пассажир, овладел им всецело. В свободные часы он неизменно шатался в той части корабля, где он мог встретить предмет своей ненависти. Все надеясь, что пижон даст ему какой-нибудь повод запустить ему в морду. С этой целью он однажды вечером бродил по палубе и случайно послушал часть разговора, который велся тихим голосом между пассажиром и шкипером Симпсом. Из этого обрывка разговора он понял, что замышляется какое-то грязное дело и что Дивайн и шкипер Симпс оба заинтересованы в нем. Он узнал, что полумесяц направляется, собственно, пассажиром Дивайном Что финансировал это предприятие некий Клинкер в Сан-Франциско, которому Дивайн многим обязан, и что дело касалось какого-то Хардинга и еще какой-то особой по имени Барбара. Он узнал также, что в случае успеха все участники должны были получить много денег. Заинтересованный Билли принялся расспрашивать костлявого Сойера и красного Сандерса, но оба матроса знали еще меньше его. Наконец полумесяц прибыл в ганалулу. и встал на якорь в нескольких сотнях футов от нарядной белой яхты.